Они встретились в трактире Недомясова, и Полынов был подчеркнуто вежлив, называя писаря на «бы». «Я очень рад за вас. Видите, как удачно сложились ваши крестины?» — начал беседу Полынов, нынешний Спиранский, обращаясь к Полынову, бывшему Спиранскому. «Наверное, мой дружок, вы, когда с попадьей совместно душили несчастного священника, чтобы потом услаждаться любовным интимесом, вы, наверное, тогда не рассчитывали, что вас так высоко вознесет каторжная судьба. — Я независлив, — сказал Полынов, — и я не заставлю вас отрыгивать все, что было съедено вами с кухни губернатора. Писарь, ощутил угрозу именно вежливости своего крестного. Невольно заерзав на стуле, он уже поглядывал на дверь. Но тут же перехватил упорный взгляд собеседника и присмирил, как воробей перед ястребом. Полынов, отличный психолог, сразу распознал этот момент ослабления воли своего противника. Честно говоря... Продолжал Полынов, мне перестало нравиться вас только одно. Только одно. Вы, кажется, решили продолжать мою биографию, но обогатили ее такими фактами, к которым я не хотел бы иметь никакого отношения. При этом он оглядел писаря своими медовыми, почти пленительными глазами, окончательно парализуя его слабую волю. — Что-то я не понимаю вас, пробормотал писарь. — Сейчас поймете. — Прошу не забывать, что я дал вам свою чудесную фамилию, пусть даже взятую мною с потолка, но все-таки мою. Совсем не для того, чтобы вы таскали ее, как швабру, по грязным лужам и помойным ямам. «Почему, японцы, платят вам так мало?» — в упор поставил вопрос Полынов. «Разве мало?» — вырвалось у писаря. Полынов тяжело вздохнул. Потом запустил руку во внутренний карман пиджака писаря, извлекая оттуда бумажник, в котором, как и следовало ожидать, Нежным сном покоилась фальшивая ассигнация. Полынов громко захлопнул бумажник, как прочитанную книгу, которая не доставила ему никакого удовольствия. «Вы не только предатель Родины», — резко объявил он. «Я сейчас могу навесить на вас еще одну уголовную статью, жестоко карающую распространение вот таких блинов». — Христос с вами, — побледнел Спиранский. — Да я готов побожиться, что ни ухом, ни рылом... — Что вы? Какие блины? Полынов щелкнул пальцами и, не до мяса в покорность меня ногами в шлепанцах, поставил перед ним стакан с молоком. Величественным жестом Полынов велел ему удалиться. — Это еще не все, — рассуждал Полынов. — Когда вы забираете из типографии свежие оттиски секретных бумаг касательно обороны Сахалина. Вы почему-то не сразу идете с ними в канцелярию. Прежде вы навещаете японское фотоателье. Не думаю, чтобы вы были таким любителем сниматься на память об этих счастливых днях. По моим наблюдениям, развивал суть обвинений Полынов, вы Задерживаетесь в ателье минут 10-20. У меня вопрос: Что вы там делаете это время? Ничего не делаю. Правильно! Кивнул Полынов, вы ничего не делаете. Вы просто сидите и ждете, пока японцы снимают фотоаппаратом копии с тех материалов, что взяты вами из типографии. Глаза писаря блуждали где-то понизу. — Чего вы от меня хотите? Чтобы я делился с вами выручкой? — Так я поделюсь хоть сейчас, час. Чего вам еще от меня надо? Этими подлыми словами изменник подписал себе приговор. — Мне от вас требуется сущая ерунда, — сказал Полынов. — Вам предстоит... Повеситься. И чем скорее вы это сделаете, тем это будет лучше для вас. В противном же случае, если вы станете цепляться за свою поганую жизнь, я сделаю так, чтобы любая смерть, самая страшная, показалась вам карамелькой. Полынов разложил лист бумаги, перешел на «ты». «Слушай, мерзопакостная гнида». «Прежде чем ты станешь давиться, я заставлю тебя сочинить предсмертную записку. И в ней ты напишешь не то, что тебе хотелось бы написать своей пападье, а лишь то, что я тебе продиктую». Что-то холодное и тупое вдруг уперлось в живот писаря, и он увидел Браунинг, целивший в него из кулака Полынова. «Хватит лирики. Давай». Пиши красивым почерком. Генерал-майор Кушелев, губернский прокурор Сахалина, даже не разрешил сесть судебному следователю по дороге. «Скажите, вы умеете хоть немного мыслить логично? Надо же совсем не обладать разумом, чтобы напортачить в таком деле», — сердито выговаривал генерал-майор Взяли невинного человека, изувечили его и прямым ходом тащите на виселицу. Речь шла о Корнее Землякове. Простите, но его преступление доказано. Обвиняемый сам подписал протокол, признав убийство, и прокурор Сахалина был человеком честным. Так бейте меня с утра до ночи. Я вам за черта лысого распишусь с удовольствием обозлился он. «Убийство-то из ревности?» — оправдывался по дорога. «Да бросьте! Не станет жалкий аграрник убивать грязную потасхуху с ее хахалями, чтобы получить в приговоре петлю на шею. Такие безответные мужики тянут лямку каторги, как валы, и всего на свете боятся». Они могут от голода стащить кусок хлеба, но чтобы марать себя чужой кровью? Нет. По дороге переложил портфель из одной руки в другую. Самогон-то в цене. Вот и польстился. Чушь собачья, — отвечал ему Кушалев. Корней земляков в пьянстве сельчанами никогда не был замечен. А наш Калик ему всегда хватило бы. «Опять же вопрос к вам. Откуда, черт побери, возникла в деле винтовка боевого калибра?» «Достал». «Где мог достать ее корней земляков?» «Ясно. Совершил нападение на конвоира». «А вы сами видели этого конвоира?» «Нет», — сознался по дороге. «Так полюбуйтесь. У него морда, как этот стол, а ручище вроде бревен. Он бы этого корнея в землю втоптал». «Нет, — решил Кушелев, — во всем этом деле чувствуется рука опытного злодея, бесстрашного и сильного. Он уложил трех бандитов возле костра, а Евдокия Брыкина найдена за сотню шагов от ручья. Вывод. Преступник владел оружием с таким мастерством, каким не обладают даже наши конвойные офицеры. Портфель еще раз... Из одной руки переместился в другую. «Так что теперь? Выпускать из сушилки?» Кушелев, не ответив, снял трубку телефона. «Соедините с проводом губернатора. Михаил Николаевич, добрый день. Это я, генерал Кушелев. С этим убийством в мокрущем распадке ничего не выяснилось. Ничего». Лучше свалить дело в архив и больше не мучиться. По дороге? Так вот он тут стоит передо мной. Перестарался. А теперь сам не знает, как поумнее объяснить свою глупость. Угу. И все передние зубы аграрнику высвиснул. А винтовка, похищенная у конвоира, наверное, еще где-то выстрелит. Хорошо. Михаил Николаевич, я понял. Ладно, ладно. Вечерком увидимся. Кушалев. Повесил трубку на рычаг аппарата. — Ну что вы стоите, как пень? — Да вот жду ваших распоряжений. — Выпускайте, пусть едет к себе в деревню. Земляков очень старательный крестьянин. Побольше бы нам таких, как он. По дороге сам же открыл двери одиночки карцера. — Вылезай! Корней земляков поначалу даже ослеп от яркого света. «Уже и вешать меня, да?» — затрясло Корней. «Иди, иди! Ошибочка с твоей стороны вышла. Незачем было тебе, дураку, протоколы подписывать. Тоже мне герой нашелся. Конечно, других бы, а не тебя вешать надо. Да ведь их, сволочей, разве поймаешь?» Так изловчились, что даже следов не оставят. Давай, давай, топай до деревни своей. Будь здоров. Утром Фенечка и Катова вошла в канцелярию и не сразу поняла, что случилось. Прямо над столом, нависая над ним и почти касаясь ногами чернильницы, висел в петле писарь, Губернского правления. А под ним посреди стола лежала предсмертная записка, обращенная лично к губернатору Ляпишеву. Ваше превосходительство, В смерти моей прошу никого не винить. Окончаю с собой из-за несчастной любви к вашей прекрасной Феничке. Карау! Завопила фенечка, быстро убегая.